Глава 22. О правильных решениях и о том, что понятно даже ежу. Юна крепко спала в его объятиях, а сам он уснуть не мог. Иногда Кейден легко целовал её куда дотянется: в лоб, в макушку, в висок. Иногда тихонько проводил кончиками пальцев по её плечам и спине, но больше не решался. Если распустит руки, остановиться уже не получится. Да, больше всего на свете ему хотелось прямо сейчас, немедленно, доказать ей свою любовь. И пусть бы она в его объятиях забыла обо всём, пусть бы выбросила из головы все глупые обиды и недоверия, но разве он мог? Она ведь сонная совсем, одурманенная вином, ничего не соображает, утром опомнится». Посмотрит на него с новым разочарованием в глазах. Он сам себя потом не простит. Кейден готов был ждать. Столько, сколько потребуется. Пока она не привыкнет к своей новой жизни. Пока не смирится с мыслью, что он никогда её не отпустит. Пока не поймёт, что она теперь его и больше ничья. Навсегда. Навсегда. На всю жизнь, навеки, до последней минуты, пока смерть не разлучит их, и после смерти тоже. Сегодня он, как ушёл, весь день не находил себе места. Остаться с нею Кейден не мог, надо было немного прийти в себя. Из-за всего произошедшего он испытывал сильнейшее разочарование и страшно злился, и именно поэтому боялся окончательно всё испортить. Он пытался отвлечься, заняться делами, но мысли крутились вокруг момента, когда надо будет вернуться. Как всё пройдёт? Что они скажут друг другу? Под вечер вдруг опомнился. Она же голодная. Тут же отругал себя последними словами. Приказал подавать на стол и побежал к ней. Ужин прошёл напряжённо. К тому же Юна умудрилась сильно захмелеть за какие-нибудь пару минут, хотя выпила вроде бы немного. Не привыкла? Плохо реагирует на вино. Сейчас, когда она спала у него на плече, Кейден с нежностью обнимал её и размышлял, что делать дальше. Ситуация была весьма паршивой. Из-за проклятой тётки он обидел Юну, не приехал за ней, как обещал, и в результате всё это время она думала, что не нужна ему. Нормально объяснить, что с ним произошло, у него так и не получилось. Для этого пришлось бы рассказать всю правду о коварстве тётки, только ведь такая правда разобьёт Юне сердце. Что теперь делать, он понятия не имел». Его лесная девочка, которую он так долго искал, наконец была с ним, и ещё недавно он говорил себе, лишь бы найти, а теперь оказалось, что этого недостаточно. Юна по-прежнему крепко спала, положив голову ему на плечо. Кейден разглядывал её в тусклом свете догорающих свечей и думал, какая же она красивая. И чем больше он думал о ней и о паршивой ситуации, в которую умудрился угодить, тем яснее становилось, что рассказать хотя бы часть правды ему всё-таки придётся. На самых ужасных тёткиных преступлениях он умолчит, «Не надо Юне знать, как старая ведьма пила её кровь и высасывала силы, чтобы восполнить собственное. Жуткий, повторяющийся ритуал, который рано или поздно убил бы жертву. Нет, делиться отвратительными подробностями Кейден ни в коем случае не собирался. Однако о том, что именно тётка лишила его воспоминаний и что именно из-за неё он не смог вернуться, как обещал, рассказать было надо». и, кажется, зря он сразу этого не сделал. В конце концов, Кейден принял решение. Прежде чем позволить Юне снова встретиться с тёткой, сначала он проведёт с ней беседу сам и доступно растолкует ведьме, как важно, во-первых, держать язык за зубами насчёт ритуала, если ей дорога жизнь, а, во-вторых, заставит признаться в остальном. Юна должна узнать, хоть это и больно, что именно тётка поработала с его памятью. Ведь, скрывая правду, он невольно выгораживает старую крысу, зато вредит самому себе. Близость Юны действовала на него умиротворяюще. Кейден, наконец, успокоился. Он принял правильное решение, а значит, всё будет хорошо. Мысли начали путаться. но Он уже засыпал, когда настойчивый стук выдернул его из полудрёмы. Кейден ошарашенно уставился в дверной проём. Стучали в дальнюю дверь, ведущую в его покои. Невероятно, но факт. Кто-то решился потревожить его среди ночи. Подобная дерзость могла быть позволена лишь секретарю. Конечно, если тот собирался доложить, что им как минимум объявлена война, и враг уже у ворот. «Даже Рику он вряд ли спустил бы с рук такое». Стук повторился. Кейден осторожно выпутался из объятий Юны. Она недовольно завозилась, и он мягко провёл ладонью по её кудряшкам. «Тише, тише». Потом всё же встал с кровати, набросил сорочку на плечи, влез в штаны и направился к выходу. Он миновал спальню, гостиную. Наконец отпер дверь, в которую по-прежнему стучали, и рывком распахнул. За порогом стоял Рик. «И как это понимать?» — прошипел Кейден. «Не ори!» — поморщился брат. «Было бы неважно, я бы не пришел». Алан подъехал к Вилле Донизы на огромном внедорожнике. Все уже стояли у ворот. Ленард Олден успел выгнать свою машину наружу и сейчас весело болтал с девушками. При виде припарковавшегося рядом автомобиля улыбка исчезла с его лица. Спору нет. Тачка алана была куда круче, чем у Ленарда. Шире, выше, брутальнее, кажется, даже чернее. Определённо дороже. Хоть Ника и слабо представляла себе ценовые категории автомобильных марок такого уровня. «Полный привод?» — скучным голосом спросил главред, когда алан вышел из машины и приблизился. «Да», — небрежно подтвердил господин, снобизм не порог, а привилегия. «Да он же кучу бензина жрет», — поразился Бруно. «Но, на бензин я зарабатываю». Алан снисходительно улыбнулся. «А кстати, как называется твое издательство?» Вдруг встрепенулся Леннард. «Вчера ты нам так и не...» «Ребята, время, время, поехали!» Даниза схватила Алана за руку и потащила к машине. «Все хорошие места на пляже займут, пока мы тут возимся». «Да, поехали, потом пообщаемся», — согласился Олден. «Давайте рассаживаться». «Кто ко мне?» «Я!» — воскликнула Камали. Она села на переднее сиденье машины Ленарда и довольно улыбнулась. Олден бросил грустный взгляд на Нику и тоже пошел к машине. Следом на заднее сиденье забралась родель потянув за собой глупо улыбающегося Бруно. Ника и Полли дружно устремились к последнему оставшемуся в машине Ленарда месту, столкнулись лбами и захихикали. «Давай ты к Ленни, а я к алану предложила Полли, потирая ушибленный лоб. «Нет, она со мной», — категорично заявила Даниза. Она взяла Нику под локоток и повела к монструозному внедорожнику. «Да не хочу я», — Ника попробовала возмутиться. «Я лучше с Олденом поеду». «Ну ты же знаешь, эта Полли такая вертихвостка». Страдальческим голосом прошептала Даниза. «Я ей не доверяю. Она будет кокетничать и строить глазки алану Выруча, ладно?» Ника вздохнула. «Что ты будешь делать с Данией ее причудами?» «Садись в машину, а я пока расскажу Ленарду, куда ехать», добавила подруга. Ника закатила глаза, потом медленно поплелась к снобской тачке — Как ни старалась она убедительно изображать черепаху, у машины всё-таки оказалась уже через несколько шагов. алан следил за её приближением, сунув руки в карманы. Потом распахнул перед ней заднюю дверцу. «Садись». «Я дождусь до низу», — Ника покачала головой. «Да не строй из себя жертву», — фыркнул он. «При всех я тебя не убью». Пожав плечами, Ника молча забралась на заднее сиденье чёрного монстра. Его хозяин сел за руль. Ника моментально встретилась с ним взглядом в зеркале заднего вида. «Может, хочешь ещё раз извиниться?» — спросил этот нахал. «Нет», — ответила Ника и скрестила руки на груди, подумав, добавила. «Кое-кто мне уже два извинения задолжал». «Ёжик». «Ты это серьёзно сейчас?» Брови алана поползли вверх. Кажется, он собирался добавить что-то ещё. Но дверца открылась, и на переднее сиденье села до низа. «Я договорилась с Ленардом, что они заедут в магазин, купить что-нибудь из продуктов, а мы пока займём место на пляже. алан поехали!» Машина мягко тронулась и покатилась по дороге. «Да не. «Кстати, почему ты не предупредила меня, что у тебя на дне рождения будет чуть ли не вся редакция новых времен?» — спросил Алан через пару минут. «Для полного счастья там не хватало только владелицы». «Ну, прости!» — Дониза сверкнула зубами, вкладывая в улыбку максимум своего обаяния. «Я подумала, если тебе сказать правду, ты и вовсе не придешь. Я бы и не пришел». Повысил голос алан потом снова встретился с Никой глазами в зеркале и добавил. «Наверное». «Ты никому не расскажешь?» — спросила Дониза с грустью. «Я, конечно, заметил твои манёвры». алан снова нахмурился. «Ты всё время уводишь разговор в сторону. Боишься, что Олден прибьёт тебя. Он ведь тоже не знает, кого ты позвала в гости». «Да, боюсь». Дана кивнула головой. «Так ты не расскажешь? Напомни, какой смысл мне тебя покрывать?» «Ну, с меня поцелуй!» Она похлопала глазами. «И не только, вообще-то...» «Нет, нет, не утруждайся, я совершенно бескорыстный человек!» Быстро перебил он до низу. «Обещаю, буду молчать, от меня Олден ничего не узнает». алан поджал губы. Ещё раз взглянул на Нику и добавил, «А вот что твоя подружка не сболтнёт лишнего, я совсем не уверен». Ника стиснула зубы и продемонстрировала ему в зеркале очень яростный взгляд. В душе всё забурлило от ненависти. «Да как ты смеешь!» — прошипела она, собираясь высказать, наконец, всё, что о нём думает. Однако Даниза, заподозрив неладное, тут же её прервала. «Ну что ты, алан Дана всплеснула руками. «Ника такая хорошая, самая лучшая. Она... она просто золото». «Да, я заметил». Не моргнув глазом, сообщил этот козёл. «Ребята, вы чего? Ника, ну скажи ему сама!» Взмолилась Даниза. «Что именно я должна сказать?» Звенящим от напряжения голосом поинтересовалась Ника. подтвердить что я золото нет что ты никому не проговоришься не расскажешь нашим что алан владелец книжного дома что ахнула ника широко распахивая глаза в вла владелец а ты думала кто искренне удивился он я думала не знаю может начальник отдела ведущий специалист Алан в зеркале заднего вида закатил глаза. «Ну, наконец-то, всё даже ежу понятно!» Ника нахмурилась, и чтобы больше не встречаться с ним взглядами, принялась смотреть в окно на проносящиеся мимо кусты и деревья.